Четко Маргосия, приди к нам в гости, А вторник в середу сними порчу в ряду. Сойди в корове с коровья с остца. Стой смирно, красавка, не переверни лавку, Стой горой, дой рекой, Строфила, страшила, слупи насквозь струп шелудивый в крапиву брось, Крепко, что царское слово знахарское, Все надо знать, Агафюшка. отказы, наказы, слово обежное, слово обережное. Ты вот смотришь и думаешь, лес, а это нечистая сила с ангельским воинством сошла срубиться. Вот что ваши с басолышскими. Или, к примеру, погляди, куда я кажу. «Ни туда, ни туда смотришь, милая. Ты глазами гляди, а не затылком. И гляди, куда и пальцем тыкай. Во, во во во Ты думаешь, это что? Думаешь, это на березе ветер ветку с веткой скрутил спутал Думаешь, птица гнездо ведь думала? Как бы не так? Это самая настоящая затея бесовская». Русалка эта дочке своей венок плела. Слышит, люди мимо идут, бросила, спугнули. Ночью кончит, доплетет, увидишь. Или опять это ваше знамя красное. Ты что думаешь? Думаешь, это флаг? А вот видишь, совсем оно не флаг. Это девки-моровухи, манкой-малиновый платок, манкой, говорю. А чё, манкой? Молодым ребятам платком махать, подмигивать, Молодых ребят манить на убой, на смерть, насылать мор. А вы поверили, флаг, сходи с камней всех стран, пролетай, беднота». Теперь все надо знать, мать Агафья. Все, все, ну как есть все. Какая птица, какой камень, какая трава. Теперь, к примеру, птица, это будет птица, стратим скворец, зверь будет барсук. Теперь, к примеру, вздумаешь, с кем полюбоваться? только скажи, я те кого хошь присушу. Хошь твоего над вами начальника, снова вашего, Хочешь Колчака, хоть Ивана-Царевича? Думаешь, хвастаю, вру, а вот и не вру. Ну, смотри, слушай, придет зима, пойдет метельца в поле вихри толпить, кружить столбунки. И я тебе в тот столб снеговой, в тот снеговорот нож залукну, вгоню нож в снег по самый черенок, и весь красный в крови и снега «Что, видала? а а, -а. а думала, вру! А Аткер, скажи, из-за верухи буранной кровь. Ветер ведь это, воздух, снеговая пыль! А то ты есть, кума, не ветер этот буран, а разведенка-братенка, детеныша своего потеряла». Ищет в поле, плачет, Не может найти И в нее мой нож угодит, От того кровь. И я те тем ножом, Чей хошь след выну, вырежу И шелком к подолу пришью. И пойдет хошь Колчак, хошь Стрельников, Хошь новый царь какой-нибудь По пятам за тобой, Куда ты, туда и он, А ты думала в руку. Думала, сходи ко мне всех стран, высота и пролета. Или тоже, например, теперь камни с неба падают. Падают, як дождь. Выйдет человек за порог из дому, а на камни.